Она была чуть крупнее астероида, а ее панцирь блестел от жидкого желтка. А еще на черепашке стояли четыре крошечных небесных слоненка, а на их спинах покоился диск, пока еще совсем малюсенький, затянутый дымом и покрытый вулканами. Великий Атуин подождал, пока все восемь черепашат освободятся от скорлупы. В конце концов...